Корбельер замолчал, но потом продолжил. Ладно, тогда утром, скажем, в шесть часов. Не забывайте, Мари, что они хотят вам помочь, и они вам помогут. Я все поняла. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Мари. Мари положила трубку. Теперь мы будем ждать, сказал Борн. Я никак не могу понять. Что ты мне хочешь показать? Конечно, он позвонит в ФС-5, и, конечно, они будут здесь. Чего ты еще ожидаешь? Это наиболее естественный ход событий, и он ничего другого не придумает. Денис собирается сделать то, что, по его мнению, он обязан сделать. И эти люди из ФС-5 и есть те самые люди, которые послали нам сообщение? «Я представляю себе это так, что они доставят нас туда, откуда было отправлено это сообщение, то есть к тем, кто действительно это организовал. Мне никогда не приходилось сомневаться в подобных вещах за все время моей работы». Борн взглянул на Мари и проговорил, «Надеюсь, ты права. Вот поэтому-то вся твоя жизнь меня и беспокоит». «Если доказательства против тебя не имеют никакого отношения к этому сообщению, и если они состряпаны специально для того, чтобы найти меня, если цюрихская полиция рассчитывает на это, то тогда все верно. И я тот самый ужасный человек, о котором ты говорила с Корбельером. Никто в данном случае не хочет, чтобы ты оказалась права больше, чем этого хочу я». «Но я думаю, что ты ошибаешься». В начале третьего свет в коридоре отеля вспыхнул и погас, оставив просторный холл в относительной темноте, так как единственным оставался свет, проникающий с нижней лестницы. Борн стоял возле двери их номера, держа пистолет наготове и следя за коридором через щель при открытой двери. Свет в номере был погашен, Мари стояла позади него, оба молчали. Осторожные шаги были едва различимы, но они их, тем не менее, слышали. Вскоре возникли две фигуры — мужчин, возникшие как бы из тумана. Мари непроизвольно вскрикнула, и Борн мгновенно зажал ей рот свободной рукой. Он понял, что она узнала одного из этих двух людей. Мужчину, которого она видела всего один раз на Степдекш-трассе и всего несколько минут. Это был высокий блондин, которого они посылали в комнату Борна. Теперь его доставили в Париж, чтобы он продолжил поиски мишени, которую упустил в Цюрихе. В левой руке он держал маленький фонарь, напоминающий по виду карандаш, а в правой — длинноствольный пистолет с глушителем. Его компаньон был ниже ростом и более компактного сложения. При движении его плечи и остальные части тела двигались в такт с ногами. Пальто на нем было расстегнуто, а шляпа на голове скрывала его физиономию. Борн внимательно всмотрелся в этого человека. Что-то знакомое было в его фигуре, в движениях и в манере держать голову. «Кто он такой?» Он знал его. Но времени на размышления уже не оставалось. Мужчины проследовали к двери номера, зарезервированного на имя мистера и миссис Брикс. Блондин направил фонарь на номер, а затем переместил его вниз на ручку замка. Все, что произошло потом, было подобно гипнозу по степени своего воздействия. Коренастый вынул связку ключей поднес их к свету и выбрал нужный. В левой руке он сжимал автоматический пистолет, пробивная сила которого не уступала люгеру времен войны. Он вставил ключ и стал осторожно поворачивать его, после чего приложил ствол пистолета к замку. Три коротких хлопка последовали один за другим, дверь распахнулась и двое убийц ворвались в номер. Две-три секунды стояла абсолютная тишина, которая была прервана извержением приглушенных выстрелов, совсем как в кино. После этого в номере зажегся свет, сопровождаемый приглушенным воплем. Убийцы выскочили в холл, держа оружие перед собой, готовясь к ловушке. Удивленные тем, что их никто не преследует, они быстро добрались до лестницы, и спустились вниз, когда дверь номера соседней с той, где они только что побывали, открылась. В коридор вышел полусонный человек, но через пару секунд он вернулся к себе. В холле вновь воцарилась тишина. Борн продолжал оставаться на месте. Он не отпускал руку, которой придерживал Мари, дрожавшую от истерики. Подождав несколько минут, пока она успокоится и перестанет рыдать, он понял, что ждать больше нельзя. Мари должна была увидеть все сама. Увидеть, чтобы все окончательно понять. Я Кейн. Я несу смерть. «Пойдем», — шипнул он. Джейсон быстро и уверенно провел ее через холл к двери номера, который был теперь неопровержимым, и окончательным доказательством. Он распахнул дверь и они молча вошли внутрь. Мари молча стояла ошеломленная и загипнотизированная зрелищем, открывшимся ей.